Глава 13. Джеймисон Руководствуясь советом доктора Страттори и настойчивыми просьбами Роджера следовать этому совету беспрекословно, я пролежал в постели целую неделю и от скуки только и делал, что читал. Особую радость доставляли визиты родственников Роджера, но они разрывались между репетициями перед праздничным шоу и ежедневными представлениями. Так что, когда Лакс наконец предложила сводить меня к своей бабушке и показать ей фотографию, я уже успел затупить нож, вырезая карикатуры на Роджера и Тристу на мягкой древесине амбара. Мы шли по главной улице. Туристов было мало, летний ливень держал их в заперти. Можешь идти под моим зонтом, предложила Лакс. Ничего не растаю. На перекрестке я остановился и огляделся. Кроме того, я хочу смотреть по сторонам. Вдруг что-нибудь покажется знакомым? Ну и как? Кажется. Ничего. И в то же время все. Роджер и Триста считали, что я многое додумываю и фантазирую на пустом месте, но Лакс, кажется, спрашивала из искреннего любопытства. «Камни на мостовой», — признался я. «Они уложены необычным способом». «Если сильный дождь совпадет с приливом», — сказала она, бросив взгляд на мостовую, — «эти улицы скроются под морской водой, и ты ничего не увидишь». Даже эта особенность казалась мне знакомой. Я подал Лакс руку, чтобы помочь перешагнуть через лужу, но она, ухмыльнувшись, точь-в-точь, -точь, как Роджер, с легкостью перепрыгнула ее сама. «Что ты помнишь о своей семье?» «Очень мало», — я обогнул груду разбитого стекла. «С четырех лет до шестнадцати я воспитывался в религиозном приюте для сирот. Святые отцы говорили, что мои родители живы, но бросили меня тут, потому что со мной слишком много хлопот». Она чуть не споткнулась. «Кем нужно быть, чтобы сказать такое ребенку?» «Плохим человеком, поэтому я им не верю». Мы повернули на юг. Дождь усилился, и Лакс приподняла зонтик повыше, чтобы прикрыть и меня. Я перехватил его, держа так, чтобы на нее не попадало ни капли. Она украдкой взглянула в мою сторону. А что было до приюта? У меня было много разрозненных воспоминаний. Теплое одеяло, которым я накрывался до подбородка, ласковый поцелуй в лобик, но только одно из них было отчетливым. Помню, как ждал их. Много лет я был уверен, что родители ищут меня, но не могут найти, потому что я не там, где должен быть. Однажды я сбежал из приюта. Хотел вернуться к ним. Наказание было суровым. Несколько месяцев я просидел совершенно один в комнате без окон. Ни гостей, ни книг, вообще ничего. «Если хочешь быть один, мы тебе это устроим». Лакс молчала. Лишь дождь барабанил по зонтику. Я с трудом проглотил комок в горле. Понимаю, как банально это звучит. Ребёнок-сирота тоскует по родителям. Смешно. Ничего смешного. Наоборот. Грустно? Немного. Она грациозно обогнула ещё одну лужу и остановилась, поджидая меня с зонтом. Меня, наверное, тоже можно назвать сиротой. А где твой отец? «Он с материка. Уехал еще до моего рождения». Она, словно танцуя, порхнула к следующему тротуару, и каждый ее шаг был в такт музыки, доносившейся из соседнего отеля. «Почему тебя это удивляет?» Она считывала эмоции даже лучше Роджера. Я шел за ней, не отставая, благодаря длинным ногам легко перешагивал через лужи, не выставляя себя на посмешище нелепыми прыжками. «У тебя такая замечательная семья?» Трудно представить, чтобы кто-то по своей воле покинул все это великолепие. «Полностью согласна. Знаешь, там за морем лежит целый мир, но Шарман — это мой дом. Я бы никогда отсюда не уехала». Она кивком указала на следующую улицу. «Что-нибудь кажется знакомым?» «Ничего конкретного. Я зашагал в ногу с ней. Значит, тебя не интересует путешествие?» «Путешествие для тех, кому не надо заботиться о семье или для людей с деньгами». «У меня за душой не доллара, однако я поездил по свету». «Фи, доллары!» — она наморщила нос. «Нужны мне эти ужасные материковые деньги». Ревелли предпочитают драгоценные камни. «Значит, ты не уехала бы даже, если бы могла?» «Конечно, нет». Точнее, когда-то давным-давно мне хотелось объехать весь мир». Она помолчала, балансируя на краю тротуара. «Когда я была маленькая, нашла в зрительном зале забытый кем-то журнал, а в нем фотографии со всего света. Джунгли, пирамиды, города, ничуть не похожие на шарман. Например, Новый Орлеан с его старинной красотой». Ее улыбка стала мягче, точь-в-точь, -точь, как в тот раз, когда она говорила о Калетт и Милли. На миг мне удалось заглянуть под ее холодную маску безразличия. «Новый Орлеан великолепен», — сказал я ей. «Тебе бы там понравилось». «Ты там бывал?» Затем, словно спохватившись, она покачала головой. «Впрочем, какая разница? Я тогда была всего лишь маленькой девочкой, прогуливавшей уроки танцев». Дождь хлынул, как из ведра, когда мы свернули в узкий переулок. Я замедлил шаг не в силах отделаться от странного ощущения, будто за нами следят. Если я и вправду, с ночной стороны, возможно ли, что во мне есть хоть капелька магических способностей? Я подумывал спросить об этом Роджера и Тристо, но они сомневались в моем шарманском происхождении. Скорее всего, нет. Для этого кто-то из твоих родителей должен быть выходцем из магической семьи. Таких здесь всего пять. Существуют люди, у которых есть способности сразу нескольких кланов, но это большая редкость. Большинство жителей Шармана не владеют магией. Так я и думал. Судя по всему, я самый обыкновенный человек. Сквозь пелену дождя я различил впереди высокий силуэт под темным зонтиком в гладком черном плаще. Лакс замедлила шаг и жестом остановила меня. «Кто это?» «Джордж Хронос», — прошептала она. «Еще один брат Тристы. Тот, кто пытался сбросить на меня ящик». Словно подслушав мои мысли, он резко обернулся в нашу сторону. Лак столкнула меня к кирпичной стене и прикрыла наши лица зонтиком. «Не смотри на него». Как будто мне хотелось смотреть на кого-то, кроме нее. Ее лицо было совсем близко. По мягким линиям стекали капли дождя. Взгляд умных глаз был устремлён на меня, но всё внимание было приковано к высокомерному человеку, чьи шаги по лужам звучали всё отчётливее. Она не боялась, лишь прислушивалась. Ждала. У Лакс на всё был готов план действий. Она умела думать на шаг вперёд. «Ещё рано», — еле слышно прожептала она, — «эти идеальные губы. Я не мог забыть их мягкое прикосновение». «А я-то думал, ты девушка моего брата!» — усмехнулся глубокий и низкий голос. Я оттолкнулся от стены, выпрямился во весь рост и поглядел на Джорджа Хроноса сверху вниз. Он окинул нас взглядом из-под черного зонта. По длинному плащу скатывались дождевые капли. Глупо было предполагать, будто Ревелли способны хранить верность. «А разве это весело?» — жеманно улыбнулась ему Лакс. «Ну а ты? Опять замышляешь покушение на брата?» «Нехорошо распространять такие гнусные сплетни. Пытаешься настроить нас друг против друга?» «Ты и сам прекрасно справляешься». «Я с нападением на него никак не связан. Пока что». Он склонил голову на бок, словно хищная птица, разглядывающая свою жертву. Знаешь, если я и захочу устранить кого-нибудь с ночной стороны, вряд ли это будет мой брат. Береги себя, сверкающий рубин. Я уже не услышал ядкого ответа Лакс. Забыв про дождь, я отшвырнул зонтик. Ты смеешь ей угрожать? Джордж шагнул ко мне. Его лицо было совсем близко. Хочешь, расскажу, что будет дальше. Я назову ее шлюхой. Ты врежешь мне кулаком, что совершенно бессмысленно, так как я Хронос. Тебе меня не победить. Не победить. Всю свою жизнь я не мог поднять руку на наших воспитателей, не мог дать отпор, когда они лупили меня палками, не мог сделать ничего, когда они издевались над малышами. Власть имущая. Все они отпетые негодяи. Не успел я сжать кулак, как Джордж заехал мне по щеке прямо в синяк. «Я тебя предупреждал, мелюзга, мы всегда побеждаем!» И ушел. Его смех потонул в волне боли, захлестнувшей меня. «Черт бы его побрал!» Я коснулся пальцами щеки. «Врезал-таки!» «Мне казалось, ты умнее!» Лакс ухватила меня за руку, не давая броситься вдогонку. «Ты что?» «Всерьёз рассчитывал одолеть путешественника во времени?» Он исчез за углом. Я смотрел ему вслед. «Когда-нибудь в какой-нибудь неоконченной линии времени я до него доберусь». «Ну, в этой линии не добрался?» «Потому что он грязный мошенник», — заорала она на всю пустую улицу. «И через две недели проиграет». Я пошевелил челюстью. «Вроде цела». Если бы он не заехал в то же самое место, куда на прошлой неделе ударил Фрэнк Хронос, было бы не так больно. «Зачем ты это сделал?» Ее мягкие пальцы погладили мое пылающее лицо. Под кожей уже набухал синяк. «Шлюха — это даже не оскорбление. Это профессия, древняя как мир». «Знаю. Просто мне не понравилось, как он это сказал». Я прокашлялся, отводя взгляд. Она ласково коснулась моей щеки. «Пойдем дальше». Лакс неуверенно огляделась. «Он меня лишь слегка задел, правда, и я слишком долго ждал, не хочу сейчас отступать». Кивнув, она побрела по переулку, ведя пальцами по кирпичной стене. Дядя разозлится, что я ушла без Тревора. Она бросила взгляд через плечо, никого из хроносов не было видно, и свернула в жилой квартал. По обе стороны широкой улицы тянулись одинаковые дома, а кое-где полисадники были огорожены сетчатыми заборами. Я невольно замедлил шаг. Эта улица была мне знакома. «Да как его вообще занесло на ночную сторону?» Со вздохом покачала головой Лакс. «Теперь Дьюи будет охранять меня еще строже. Не хватало только, чтобы за мной по пятам ходила целая армия». Остаток ее слов потонул в вихре нахлынувших воспоминаний. Аккуратные особнячки из коричневого камня, перед каждым небольшая веранда. И все они до боли знакомые. Лакс остановилась. «Что с тобой?» У нее за спиной виднелся ничем не примечательный дом. Несколько метров зеленой лужайки, над крыльцом крошечная веранда с двумя чугунными креслами, за сетчатым забором обшарпанная игровая площадка. Заднего двора с улицы не было видно но на самой толстой ветке огромного дуба висели качели, сделанные из старой шины. «Я тут уже был», — еле выдавил я. «То есть с Роджером?» «Нет, давным-давно». С колотящимся сердцем я указал на ярко-синюю горку, полинявшую на солнце. С ее верхушки виден океан. Ее глаза широко распахнулись. «До пляжа всего один квартал». Вся кровь прилила к голове. Я пошатнулся и, чтобы не упасть, присел на бордюр. Лакс подошла ко мне. «Ты точно уверен, что этот дом тебе знаком?» На меня нахлынули размытые образы. Незнакомые взрослые тревожно переглядываются. Мамин голос. Ее глаза голубые, как у меня, широко распахнуты от страха. «Побудь здесь, мой мальчик. Мы тебя найдем, когда опасность минует». Джеймисон. Я, прищурившись, посмотрел на неё, на дом у неё за спиной. «Когда войдешь, прямо будет гостиная с камином». «Джеймисон!» Напротив двери лестница, за ней небольшая кухня. «Джеймисон!» «На заднем дворе качели из старой шины». Она наклонилась ко мне. «Джеймисон, это сиротский приют». «Что?» Её слова доносились откуда-то издалека. «Не может быть!» «Это сиротский приют», — медленно повторила она, — «для детей с ночной стороны».